Глава девятая. Да, это было счастливое, вольное, романтическое время в России. Еще несколько лет назад вятские мужики опасались бы так гуртоваться у пивной и тешиться над двухкрутасами полногого церкового карлика. Прежде густая тень Иосифа Сталина полонила страну, урезала свет свободного, неподнадзорного солнца. Хозяин всех держал в тугой узде пролетарской дисциплины и напряги социалистических планов. Всяк за разболтанность и тунеядство мог угодить в жернова чисток и подчисток. Даже простой русский люд перезразился сталинской коммунистической демагогии и скверной страха. Ну, в любой эпохе свой срок. Мертвого Сталина осудительно распекли за культ. вынесли в скрытных ночных потемках из мавзолея. Имя Иосифа Сырёновича повсюду затирало, чтобы не сверкало ни лезвием палаческого топора, ни блеском геройских звезд гитлеровского победителя. Простые люди простили покойному вождю перегибы и кровавые прегрешения, признав за ним бесценный вклад в победу, при этом не поминали позорные убийственные упущения июня, июля-августа сорок первого года. Теперь школьный букварь открывал портрет Никиты Хрущева. Никит Сергеевич не сыскал доверие маск как народный заступник Ленин или плебейского почитание маск как жестокий грузинский упырь Сталин. Потому и детки в тех букварях на манливо гладкой голове нового вождя подрисовывали рога. Над губью венчивали буденовскими усами, а глазные райки раскрашивали наслюнявленным химическим карандашом, доводя глаза на невероятно ярких и больших пределов. Новый генсек-председатель, переоблача с искителя в светские костюмы шляп, широкими полями, череп вышучивал Хрущева, поля большие, хлеба нет, с рвением, между тем, взял стянуть страну к рекордам. к лидерству, грандиозности размаха, и пошел возводить не только ракетоносцы и танки, но и повсюду строить пятиэтажки, неизбежные коммуникации, бытовую отрасль, дороги, чтобы хотя бы в попыхах приблизиться к пресловутой Америке. Чугунный уволень, дорожный каток, который несколько раз пытались завести и угнать братья Жмыхи, утрамбовал дымящийся асфальт. И на улице несостоявшегося комиссара Иосифа Мопра, и на перекрестке улиц Мопра и Речной, где находилась школа, там повесили первый на здешней вязской окраине светофор. Этот первенец светофор провисел с неделю. Местная шпана как-то вечером устроила по мишени свирепую пальбу из рогаток. Светофор ослеп. Доконал его окончательно Толя Каравай. Караваев, половинка кирпича, сбилтки с металлического троса светофор и долго шевырялся в его внутренностях среди осколков разноцветных семафорных стекол. Но никакие то ли караваи не могли справиться с нововведениями. Прогресс был неостановим. Прогресс страны, прогресс двадцатого века. Даже вздорные почины Никиты Сергеевича не могли замедлить советского подъема толчок к революции силы преобразований победа и страсть к новой жизни были настолько сильны что сам сталин а впоследствии хрущев были скорее представлены к органичному прогрессу и развитию страны нежели вполне управляли выйдя на предельную власть никита хрущев дал поблажку по замороженной в страхе полпартийной беспартийной интеллигенции В столицах, в новаторской Москве и свободолюбом Питере гудели капустники, в ночных бдениях обсуждались сенсационные театральные постановки, в художественных мастерских собирались абстракционисты, высмеивающие традиционалистов и мечтающие завоевать сердца зрителей и выставочные залы авангарда. В политехническом музее Москвы молодые поэты вот теперь, как молодые петушата, жаждущие первых боёв за курочек, жаждали славы. Настропалённо выскакивали к микрофону, строили зверские лица и читали с завыванием, со стоном, с предыханиями свои вирши. В этом вое слышчи зрителю угадывал что-то гениальное, одаривал орёл чтить Разболтанная пишущие братья в ресторане Центрального дома литераторов с пьяными слюнями обмывала строчку, вычкнутую цензором, и уверяла себя, и всю братию в величие этой строчки. Даже провинциальные вятские поэты пили не по таланту много, подражали завыванием столичных штучек, вязали на шею косынку в знак творческой избранности и отличие от толпы или отпускали бороды. Одевались небрежно и находились без слушательниц в залах клубов и библиотек, где читали такую любовь, которую способна озеленить массу. Библиотекарша Людмила Вилорьевна тоже тянулась к современной экстравагантной поэзии и приглашала бородачей авторов почитать библиотечной гостиной на мопро-белые стихи. Хрущев своим крестьянским умом не понимал, изыскав верлибров, не врубался в чём прелесть колоритного бреда в полотнах авангардистов, но понимал другое. Подраспустил он стихоплётов, киношников, живописцев. Эх, продадут они родину, продадут, нет в них твёрдости, в партию вступать не хотят, не исполнить за это Ленина, похерит его почины. Неужели Сталин был прозорлив когда давил касту, понимал усатый, что предадут эти пидорасы проклятые? Политическая тактика Хрущева давала сбой, и народное роптание. Остомел совсем, дурень кукурузный, дрази будут на севере початки расти. Кое-где в стране водились карточки на муку и сахар, вот самодуру не имется, церковь ему помешали Ироду. День секта Поголова грозился показать стране по телевизору последнего папа, крушил культовое зодчество. Частые отлучки из Москвы то на юг в отпуск, то за границу лишали Никиту Хрущева приверженцев. ЦК плелись интриги. Верховные жрецы КПСС заговорщически обсуждали на дачах, не пора ли освободить Никиту? Пора. В мировом масштабе назревал Карибский кризис. В ядерной шибки Америки и СССР весь мир мог свалиться в бездну. Ну, в общем, людям жилось не худо. Главное, не угасала вера в будущее. Нет, не в призрачный коммунизм из капитала лобастого Маркса, который презирал славян. Простое человеческое счастье, что может быть дороже и слаще этой полнокровной веры. В Москве и Ленинграде по ветре среди молодежи, стеляги, клетчато-полосато-разодетые, в брюках-дудочках, в узконосых корах, в которых так удобно танцевать буги-буги и твист, в гавайских рубашках, в галстках с драконами. До Мятска столичные выверты докатывались с запозданием, иногда и вовсе не приживались. Стеляк на весь город набирал строй, четверо, да и тех местные уркоганы здорово лупили за пестрячество одежд, как за мужеложество. На улицу Мопро приехал настоящий стольный щуголь, недоморощенная фуфлоя из Ленинграда, родственник тетки Зины, убойщица из пивной, племянник Владимир. Он приехал погостить у тетушки, которая им шибко гордилась, ну и пофорсить перед провинциальной дремучестью. Обряжены вечно темные серошинельные хаки одежда. На Владимире светлый клетчатый пиджак с накладными карманами и широкими простроченными лацканами. Брюки за ужином до предела. Такие портки надеваются только смейлом. шузы с острыми носами, на шее длиннющий, дважды обёрнутый вокруг шеи лёгкий шарф красно-бело-жёлто-синей расцветки, на глазах зеркальные солнцезащитные очки. У Толи и Каравая при виде такого фрукта на родной улице сразу чесались кулаки. Такой же зуд верхних конечностях испытал при виде форсуна старший жмых. А когда Владимир прошёлся по округе, споющие спидалы, подвижной серебристой антенной. У Карава и Витьки и жмыха его вовсе потекли слюди. Вован всячески стал подбивать то ли каравай стольного гостя. — Пойдем на танцы в клубешник. Ты клевый чувак, нашим чувихам настоящий твист покажешь, а, Вован? — «У -у, твист, — выступал за единщиком Витька жмых, — твист наш нищера плясать не могут. Выдышим коллегам класс. Дай-ка, я погляжу на педолта. Тетка Зина предостерегала племянника. Владимир, с местной шелупень не водись, у них одно номер, гулянка да драка. Но лезть, вот сил то сильные. И желание показать аборигенам цивильные буги-буги взяли вверх. В клубе Владимир дал танцевального коксу. Он так дрыгался и сгибался, скакал козлом, что никто больше и не пытался танцевать рядом с ним, не только соперничать. То ли караваю... И Витьке Жмыху сразу захотелось угостить плесуна в клубном буфете красной разливухой и папиросами. «Это что, чуваки!» — говорил, разгоряченный танцами похвальбой Владимир. «Здесь музыка лыжовая». Вот когда мы собираемся с чуваками в подвальной фонтанке, такой клёвый клуб. Угощайся, Вован, гостеприимно сказал Витька Жмых. Перед героем танцев стоял полулитровая кружка с плодовой ягодным вином и полеживала помятая пачка севера. Рядом в жирных солидольных пятнах коробка спичек. Я, чуваки, отвечал припотелый Владимир, пью только портвейн трей семерки. Пиво, бодуайзер, чешский такой. А курю не всегда, когда по Бродвею идем. По Невскому, значит. Ложу не курю, только кеммел. У нас так принято, чтобы не облажаться. — Так ты чего, иван не уважаешь нас, что ли? — изумился ли Каравай, который взялся построжить спидолу Владимира на время его буги-вуговских па. Спидалу Толе Каравай пока не передал Владимиру обратно. не чуваки, я уважаю. Растерянно. сказал Владимир, и же потянулся к кружке с вином. — Тот же Вован, не хрен рылок кривить тот тебе не фонтан какой-нибудь, — сказал Витька жмых. Тетки из зиния племяш Владимир вернулся под утро. В одних трусах, кстати, в черных, сатинных, в семейных трусах до колен, бусиком даже носки, белую и в оранжевую стильную полоску кому — Помню, только выпили с какими-то чуваками в клубном буфете, — оправдательно рассказывал Владимир. — Потом очнулся на берегу. Может, надо в милицию, тетя один. Раз пьяный был, ничего не найдут. Никакая милиция, скажут. — Не лопал бы. — Был бы в штанах, — заявила тетка Зина. Она скоренько обредила племянника во что могла, мужиковская, и сопроводила в обратный путь. — Слава богу, что зимой не приехал. Нашли бы тебя синеньким на белом снегу. Ты более этким форсетом к нам не езди. Народ-то у нас тёмен. Теперь песни из спидала Владимира раздавались то в доме Толи Каравая, то гремела музыка у жмыковского дровяника. В клетчатом стеляжном пиджаке охранял водокачку старый дед Толи Каравая, дед Тихон. Штеблеты Владимира оказались очень маленького размера. И в них пошел в пятый класс Толя, мелкий сосед-второгодник Толи Караваев. Позорные и узкие, как ритузы брюки очтились на помойке. А в длинном пижонском шарфе катался на макаке младший жмых Ленька. Шарф развивался за его спиной на полквартала.